Глава 16. Свора кокола в живот или кошелёк. На нашем сарий пути выскочил какой-то склокоченный мужик лет 40. Что, растерялся я? Что ослышал? Я новая крыша этого района. Человек клейщ. Мои касания с вероятностью в 1% могут парализовать любого. Хочешь проверить или сразу заплатишь? Мужик изобразил странное па, то протягивая свои руки вперёд, то резко отдёргивая их обратно. "А про 40 уколов долго придумывал?" спросил я, оценив ловко вставленную суперзлодейскую фразу. "Надо бы и мне что-то подобное придумать, а то даже у клопов в смысле клещей и меч лучше проработан". Долго мужик сначала ответил и только потом понял, что вопрос с кошельком я предпочёл проигнорировать. Значит, готов рискнуть здоровьем? Отменить можно наркоз, а вот встречу с настоящим владыкой улиц уже нельзя. Снова выдалоны подпрыгнул к нам Саре ещё на шаг. Ух ты, я искренне восхитился. Ещё одна фраза: "А ты в обычной жизни врачом работаешь?" "Не твоё дело". На этот раз мужик возмутился сразу. "Я же сказал, один процент и пролить, готов принять мой удар. 100% и пролить". Ариа стукнула по стоящему рядом столбу, и тот сложился пополам. Я про себя вздохнул и сделал пометку Валере, что надо будет оплатить его замену. Человек-клещ тоже вздохнул и скрипнул, моментально растеряв свой боевой настрой. Э, знаете, попятился он. А и не нужен мне ваш кошелёк, идите куда шли. А я тоже домой пойду, а то после смены порой ум за разумом заходит. А ну, стоять, рявкнул я. Сдумал шалить у нас в районе? Будь готов отвечать. Бить будете. Ну, обычно да, бьём, кивнул я. А потом в полицию. Но лично у тебя сегодня будет возможность искупить вину. Будешь с нами сражаться с бандитами или выберешь первый вариант? Мужик задумался. Так и знал, что понедельники до добра не доведут. Понедельник апокалипсис сегодня, выдало на потом махнул рукой. А, и ладно. Пошли сражаться. Вот и хорошо. Я протянул ему руку. Не стоит, мужик спрятал свои за спину. Ты же помнишь, 1%. Я пожал плечами. Всё-таки у меня на руках перчатки, так что клещ ничего бы не сделал. Но раз ему хочется напоминать о своей силе, а он нам точно нужен, в ухо ударил горячий шёпот орки. Вырубили бы себе, спокойно и шли дальше. Он таким безобидным показался, честно ответил я. Ну и отпускать просто так неправильно. Посмотрим на него в деле, а там и решим. А ещё у него фразочки крутые. Добавил я про себя благоразумно решив, что делиться этим аргументом точно не стоит. Ну, смотри, Ария пожала плечами. Стайте до парка уже 100 м. Поехали бы на машине, уже давно бы там были. Ты же знаешь, мне нужно было время подогнать роботов, ответил я. Канализация это дело не быстрое. А если нам придётся отступать, как будто мы собираемся страдать подобными глупостями. Аре не сомневалась в себе ни на мгновение, рассматривая это как тренировку. Тогда отправим клеща в команду пингвина, чтобы хоть немного уравнять шансы. Признаёшь его мощь, которая может сказаться на результате боя? Вот ты, Аре чуть не потеряла дар речи от неожиданного поворота спора. И дальше мы какое-то время шли молча. Я орка и чуть в отдалении наш новый невольный союзник, который то поглядывал по сторонам в поисках пути для побега, то пытался подобраться поближе, чтобы послушать, не обсуждаем ли мы его. В этот момент мы дошли до вершины горки, и в низине показался край городского пруда, замерший у его края одинокой фигурой. Пингвин. Я оценил черно-белый костюм на долговязом и нескладном мужике, делающем вид, что он нас не замечает. Выглядит не очень опасно. Клещ как раз подобрался поближе. "Что ж, тогда это и будет твоим заданием", решил я. "Парализуй этого типа, и будешь свободен". "А, что он сделал?" клещ искал подвох. "Похитил девочку, так что если справишься, то подправишь карму". "Девочку маленькую? Это непростительно", аж подпрыгнул клещ, про себя радуясь тому, что похитители детей точно не должны быть сильны, иначе бы искали противника в себе по размеру. Эй, ты, Дриш, а ну верни ребёнка. Я сам не ожидал такой прыти от нашего нового союзника. Но тот не только не стал спорить за задание, не только заорал, но и сразу бросился вперёд. Пингвин младший открыл силу слипера, как у отца, всего 5 лет назад. Ему ещё многое надо было освоить, но уже сейчас надежды, что он сможет починить себе сразу две искры, личную и семейную. расли как на дрожжах, а семейная искра это почти гарантия своего рода и признания титула. Пингвин младший, до обретения силы, часто работал на аристократов, и за это время успел проникнуться к ним искренним презрением и завистью, презрением, потому что они не были достойны своего положения, а завистью, потому что получили то, что должно было быть его. Должно и обязательно станет. Именно поэтому он взялся заменить отца с новым заданием от счастья. Расправиться с местным выскочкой выглядело несложной задачей, а учитывая, сколько крови Ночной мститель и его команда попортили корпорации, репутация младшего после этого серьёзно выподросла. Как минимум, он бы точно смог получить покровителей для того, чтобы замолвить за их род слово перед царём. Вот только на месте всё оказалось не так просто. Ночные мстители, его цель, победили уже много довольно сильных гигов. А рисковать пингвин младший никогда не любил. Так и родился план с привлечением посредников: подобрать противника, чья сила была бы максимально удобна для него самого и неудобна для обычного человека, а потом столкнуть их друг с другом. В итоге ему пришла в голову идея похитить девочку Тапара. Вот только, судя по тому, кто к нему заявился, её духи оказались ни на что не способны. Лютик будет наготове. Пингвин незаметно предупредил напарницу и продолжил стоять без движения. Пусть ситуация была и не идеальной, но он был готов и к такому повороту. Врагов трое, а не двое, как все говорили. Девушка, которую он взял для прикрытия из местного филиала, немного нервничала. Третий без их плаща. Пингвин оценивал ситуацию. Или новенький, что вряд ли, то станет набирать пополнения перед серьёзной дракой. Или же тот, кто обычно работает под прикрытием. Думаешь, это тот самый человек, чью силу они от всех скрывают? Но кто на самом деле помогает им побеждать? Лютик закусила губу. Ей нравилось работать с таким известным напарником, а то, когда же знаменитые преступники начинают их уважать, горичила кровь. "Думаю, пока это самый логичный вариант", ответил пингвин. И именно в этот момент новенький побежал прямо на них. Младший склонил голову набок. Так было привычнее оценивать чужие силы. Скорость ниже среднего, ловкость и пластичность ещё меньше, использование искры на ходу 0. Казалось, что против них выступил какой-то слабак. Но пингвин не собирался недооценивать противника. Он лично знал множество игигов, которым не повезло с усилением тела, которые не занимались физической подготовкой, но в то же время в бою они были опаснее самой смерти. Вот он сам, например. Убить его с командой Олпингвин в группе прикрытия. В отличие от многих, он старался использовать для победы всё, в том числе и обычных людей. На другом берегу озера из кустов вышли три человека в маскалапах, скинули на плечи гранатомёты и выпустили снаряды точно по указанной пингвинной схеме: два по бокам и один по курсу цели. Младший не сомневался, что серьёзного врага не взять обычной взрывчаткой, поэтому и не бил прямо в него. Его цель была проще: смутить и в идеале заставить того остановиться, если враг покажет слабость. Дальше с ним уже будет гораздо проще. Врак не остановился. Он словно не замечал летящие в него снаряды, и скоро стало понятно почему. Парочка пришедшая с ним осталась позади не просто так. Они его прикрывали. Крупный зелёный амбал поднял с земли несколько камней, а потом тремя меткими бросками сбил все заряды прямо на полпути. Что ж, придётся действовать сложнее. Пингвин поморщился, когда ещё три камня вырубили его стрелков и отдал приказ лютику. в а я в очередь. Сидящая под землёю девушка не ответила, но полянка жёлтой осенней травы неожиданно взметнулась вверх свежими зелёными побегами, которые прямо на ходу спилинали летящего вперёд мстителя. Тот дёрнулся раз, другой, и, естественно, у него ничего не вышло. Сложно использовать любую искру, когда зелень лютик высасывает из тебя силы. Чем больше пытаешься призвать, тем больше она получает. Если не остановиться, то можно его всего живьём себя до самого одна А девушка на время получила почужую способность. Редкий талант. Очень грязный и опасный, вроде, чем как и всё, с чем предпочитала работать корпорация Счастья. Он мой, в голосе Лютик появились торжествующие нотки. Его сила. Скоро я доберусь до неё и узнаю главный секрет мстителей. Не спеши, придержал девушку Пингвин, но та словно сорвалась с катушек. Буду. Эта информация пригодится корпорации, и именно я её добуду. Всё слишком просто идёт. Подумай, если это серьёзный враг, то разве бы он сдался так легко? Ты просто не осознаёшь мою мощь. Я, Лютик хихикнула, а потом её речь оборвалась на полуслове. Пингвин посмотрел на её показатели здоровья. Все значения падали словно девушка засыпала или, впрочем, это уже не имело значения. Второй план тоже провалился, но младший всё равно не сомневался, что сможет справиться и сам. Пусть и придётся запачкать руки. Ну ты даёшь. Мы с Ари догнали клеща, и я показал ему большой палец. Тот растерянно стоял в окружении опавших травинок лиан. И я, он посмотрел на нас, не понимая, что делать дальше. Что тут произошло? Тебя попытались высосать. Я задержался рядом с ним. Тянули силу раз за разом, а потом сработал твой 1%. Кстати, вон там. Я указал на стоящую в отдалении трансформаторную будку. Под землёй есть хорн У тебя же есть антидот, чтобы твоя жертва не загнулась? 40 уколов. Напомнил свою давешнюю угрозу кличь и тут же пояснил: "Новые лекарства и в один шприц былезли, но у меня не так много денег, так что приходится пользоваться старыми средствами от бешенства. В ветеринарке мне удалось как-то купить пару ящиков подписания. И что? Работает", удивился я. "А то угрожаешь пролечом, но лечишь от бешенства". Работает. Я же ответственный бандит, гордо ответил склокоченный мужик. Всё проверил заранее. Я не удержался от улыбки, а потом протянул Клещу визитку со своим рабочим номером. Вот этот человек очень любит, чтобы в районе его заведений было спокойно. Если возьмёшься за дело, он скорее всего предложит тебе зарплату, как в корпорации, Клещ поморщился. И если тебя смущает одно единственное правило защищать, то да, ответил я. Если нет, то я за тебя замолвлю словечко, и дальше сам думай. Мужик несколько мгновений смотрел на визитку, потом аккуратно убрал её в карман и неуклюже рванул к будки, где должна была лежать его жертва. Ну а мы с Арией продолжили нашу прогулку. Красиво тут, я обвёл рукой городской парк. И почему некоторые просто не могут этим всем наслаждаться? Я бы сказала, потому что они войны, ответила Ария. Но тут что-то другое. Может, они больны? На голову, возможно. Знаешь, я тут читала книги, у вас людей столько всяких комплексов, почему-то в основном из-за размеров частей тела. Попрошука, я поднял указательный палец. Кстати, а вот такой считается большим или маленьким? Я не успел ответить, потому что пингвин, невольно слушающий наш разговор, не выдержал и постарался привлечь к себе внимание. Значит, мои враги сами пришли ко мне, он старался говорить таинственно и загадочно. Слушай, а у него реально похожи комплексы? согласился я, Сари. Обиделся, что никто не обращает на него внимания. Слушай ты, пингвин повысил голос, но потом сжал кулаки и взял себя в руки. Прочим, зачем говорить сейчас, если будет проще сначала показать вам ваше место? Он развёл руки в стороны, вытянулся словно курица. А потом подпрыгнул, поджимая пятки прямо к телу. Словно мастер боевых искусств, искренне восхитился я. Пингвин после такого аж раскашлялся, сбился с темпа и приземлился обратно, так и не доведя свой приём до конца. "Или не мастер", цокнула языком Ария, и вот теперь наш противник покраснел до самых кончиков ушей. "Я понял", неожиданно осенило меня. "Может быть, эта танец а ему яйца мешают?" Арес сомнением посмотрел на меня. Ну, ты поняла, пингвины носят яйца, а танцорам что мешает? Тоже они. Я попробовал объяснить шутку, а потом только махнул рукой. Ну вот, весь настрой сбили. Пингвин сразу пришёл в себя, снова подпрыгнул из огнувшейся верхней точки, а потом просто взял и нырнул в землю, мгновенно исчезая где-то в глубине. Выглядело это красиво. Я переключил сенсоры Валеры в режим эхолота и успел заметить, как наш урак несётся прямо на нас. Словно атакующая из глубины акула, я сделал шаг в сторону, позволяя ему пролететь мимо меня на всей скорости. Рука с маленьким острым ножом просветила в воздухе, я погрозил пингвину пальцем, но тот уже снова скрылся в глубине. "Как тебе сила слиперов?" спросил я у Ари. "Неплохо", кивнула орка. "Судя по всему, они чем дальше, тем больше разгоняются. Говорят, физических пределов их скорости просто нет". только их собственные мозги, которые теряются, забывают, где верх и низ, или просто идут в разнос от непривычных ощущений, а потом, в любом случае, конец не самый приятный. Этот пока всё понимает. Аря без всяких приборов ориентировалась просто на шуршащие звуки из-под земли. Тем не менее, ей этого хватило, чтобы отойти в сторону, уворачиваясь от новой атаки. А вот схватить пингвина на лету девушка уже не успела, зацепив руками только воздух. Ва меня не достать, ха-ха. Успел посмеяться наш рак. А вот я уже скоро окажусь за пределами вашего понимания. Это действительно выглядело проблематично. Следующая атака была нацелена в меня, и я успел уйти в сторону уже на пределе своих способностей. В отличие от Атари, я даже не стал пытаться размахивать руками. Вместо этого я решил сделать больно по-другому. Кстати, ты слышала, как в городе называют нашего пингвина? Как бы между делом спросил я у орки: "Представляешь, лягушкой или земляным червяком?" "Лягушкой?" "Да, а ещё земляным червяком", повторил я, успев заметить, как исказилось от ярости лицо пингвина. "Ах вы!" донеслось откуда-то из-под земли. А потом я не выдержал и рухнул на спину, заходясь от смеха. "Сейчас разве не опасно лежать?" С сомнением посмотрел на меня Ария. "Уже нет. Я с трудом смог добавить пару слов в бесконечный поток охота. Он застрял. Что? Он так обиделся. Я пытался восстановить дыхание, что потерял контроль над дискрой и застрял. Слиперы же не умеют двигаться под землёй просто так. Им нужно ускорение, а он остановился. И теперь, когда вокруг земля просто не может снова разогнаться, а я даже ему не врезала, а ре тоже расстроилась. И без этого не обойтись. Я приподнялся с земли. Если ничего не сделать, он ведь так задохнётся, а я не настолько жесток. Сможешь ударить посильнее, чтобы устроить котлован метров 9 глубиной, а то иначе придётся копать. А я сегодня прямо не в настроении. Котлован? Я тебе не ручная бомба, Аレア покачала головой. А вот трещину в земле это можно. Орка дунула на кулак, словно к чему-то прислушиваясь, а потом резко ударила по земле у нас под ногами. И в тот же миг перед нами словно раскрылось небольшое ущелье. По его бокам, как на срезах, было видно камни, мусор, лопнувшую линию электропередачи, канализации. Последняя оказалась прямо над головой застрявшего в самом низу пингвина, устроив ему небольшой душ. Знаешь, я задумчиво посмотрел на Арию. Я вот сначала хотел его вытащить и связать для полиции, а теперь пусть они лучше сами этим занимаются. Да мой Арес смотрела на меня и зажимала нос. Подожди, придержал я её. Надо ещё гадю найти, и вот тогда точно пойдём спать. Как думаешь, где эта вонючка мог её спрятать? Я посмотрел вниз. Пингвин лишь злобно сверкал глазами, явно не собираясь сотрудничать, даже не смотря на своё положение. Я невольно представил, что всё-таки придётся лезть к нему в вонючей воды, чтобы обыскать и найти подсказки, но слышу стук сердца, арени ожидоно указала направление. Совсем не то, где пряталась подручная пингвина, который до сих пор занимался клещ. А ведь будь я один, то начал бы именно с той стороны. Куда дальше? Мы дошли до края пруда. А никуда, а ревутина руку хватаясь за оборванную кем-то стрелку рагоза, а потом прямо за неё вытащила судорожно хватающую воздух девочку, а неплохо пингвина спрятал на стыке воды и воздуха. Не удивительно, что все мои приборы ничего не показали. Значит, ты, годя Я помог девочке из пяти топоров освободить руки, и она уже сама сняла повязку с рта. Меня зовут Гади, череззы, холодно ответила Анна, а потом её глаза вспыхнули синим потусторонним блеском. И тем, кто не оказывает мне должное уважение, придётся за это заплатить. Вот не задача, выругался я через секунду, глядя, как маленькое тело перед нами снова оседает в воду. И зачем было тыкать её шокером? Арени удержалась и хихикнула. И пусть кто-то скажет, что это неблагородно, но мне нравится её чувство юмора. А чего она пугает? ответил я Урки. У меня может быть рефлексы,них чёрту. Ладно, вытаскиваю её на берег. Дальше сама разберётся, а я спать.